Интерлюдия Отступник Отступник застонал, повернувшись на тощем тюфике. Первый отблеск зари освещал дверь хлева. В крови возбужденно дергались и плясали пауки, как и на протяжении всего последнего месяца. За все 20 лет, что он скитался по миру, примесь в его крови никогда не вела себя так бурно, Как в эти недели. Остальные рядом с ним еще спали. Глубокое мерное дыхание успокаивало почти как мягкое шерстяное одеяло. В хлеву было тепло, по крайней мере, теплее, чем прежде, в фургоне. Если хочешь пить, не придется разбивать намерзший в ведре лед. Он приподнялся на постели, заныла спина, то ли от подступающей зимы. То ли от груза лет на плечах, то ли от неугомонных существ, живущих под его кожей. Встояли, всхрапнул конь и неловко переступил копытами. В полутьме кто-то тихо ахнул, и отступник замер, прислушиваясь. "Я не до конца", прошептал знакомый голос. "Честное слово, обещаю". Отступник закрыл глаза. «Все как всегда. В любых краях и, скорее всего, в любые времена и эпохи, человечество остается прежним. Ничто не меняется». Он кашлянул, прочищая горло, и окликнул виновника. Голос заполнил весь хлев и долетел до двора. «Сандр, если обрюхатишь девушку...» Я могу не устоять перед искушением перетянуть твое хозяйство проволокой и, клянусь, твои способности от этого не улучшатся. Голос, который раньше ахал, теперь в ужасе взвизгнул, и Сандер влетел в полумрак, оправляя рубаху. — Никого там нет, мастер Кит, — солгал он. — Даже не знаю, о чем вы говорите. — Вы про какие способности? — сонно спросил Смит. «Если про актерские, то связать себя — на это хорошее упражнение на концентрацию внимания». «Игор Бунов играть будет удобнее», — добавила Зевая Керри. «Да никого там нет», — повторил Сандер. «Вам померещилось». Скрип половица в заднем углу хлева известил о том, что девушка, кто бы она ни была, успела сбежать, а отступник сел на постели. Шершень засветил лампу, теплый свет прогнал тьму. Труппа, привычная стена и жалуясь, начала новый день. Чарли Цион, новенькая актриса, метала в Сандра гневные взгляды. Еще одна забота отступнику, который уже не впервые задумался, можно ли без пауков в крови сохранить в целостности театральную труппу хоть ненадолго. «Наверное, нельзя». «Подъем!» — скомандовал он. «Почему-то мне кажется, что работа даст нам больше денег, чем лежание в темноте. Подъем, прекрасные безумные балбесы! Обрушим наш талант на сердца и мечты Порта Оливы!» «Сейчас, мамочка!» — пропела Керри, перевернулась на другой бок и снова уснула. Когда отступник впервые встретил Маркуса Вестера, он про себя назвал его «человеком без надежд». За прошлый год отчаяние в капитане слегка померкло. Однако Вестер время от времени все же отпускал свои шуточки. Слишком упрям, чтобы умереть, или «большая стирка обойдется и без любви», и окружающие их хохотнуть. И только отступник знал, что для Вестера это вовсе не шутки. Потому-то капитан его интересовал. Харчевня поблизости от банка в эти зимние месяцы давала пищу и тепло очага. Керри и Чарли Цон порой выступали в общем зале, едва ли не ночи напролет, распевая песенки из комических опер и зарабатывая вдвоем столько, что денег хватало прокормить всю труппу дня три. «Лучше всего свои политические убийства не афишировать», — сказал Вестер. «То была моя ошибка. Впрочем, не первая». «И не последняя, сэр», — уточнил Ярдом Хейн. «Убережет ли это Нордкост от насилия?» «Там одного отравили так, что его рвало до смерти», — ответил Маркус. «Это насилие. Но раз уже заявлено о правах на престол, вряд ли дело дойдет до битв, так что обстановка для торговли с Наринландией благоприятна. Да и Антея решила пока обойтись без междоусобной войны. «Я не знал, что они ступили было на путь дракона», — сказал отступник, поднося к губам кружку пива. Зимой пиво хранили на улице, отчего оно оставалось холодным. Я тоже. Правда, новый нотариус получает сведения чуть ли не со всего мира. В этом смысле удобно служить банку, где тебя знают. В общем, когда придворные в Кемнеполе готовы были грызть друг другу глотки, как стая голодных псов, остановил их только какой-то религиозный фанатик из кешета. Неужели? Ну на самом деле он антейский вельможа пояснил Вестер. Съездил в кишет и вернулся уверовавшим на всю голову. Открыл какой-то заговор, при дворе перевернул всех вверх дном и вознаменование победы построил храм через улицу от Кингшпиля. «Не вижу ничего дурного в строительстве храмов, сэр», вернул ярдом. «Люди их строят всегда и везде». «Не ради торжества», возразил Вестер. «К Богу идут в нужде и горе, а если все хорошо, то зачем обращаться к высшим силам?» Ярдом дернул звякнувшим ухом и склонился к отступнику. «Он так говорит, чтобы меня позлить. Всегда срабатывает». «Так точно, сэр», — солгал Тралгут. «А богиня круглых пирогов как-то слишком уж загадочно». «Круглых пирогов?» переспросил отступник. Символ культа. Алое знамя с белым кругом в центре, разделенным на восемь частей, как разрезанный пирог. «Восемь сторон компаса!» объяснил ярдом. «Нет». Сквозь накатывающий, как черные воды, ужас мысленно ответил отступник. «Нет». «Восемь паучьих ног!» «Что с вами, Кит?» — спросил Вестер. «Вы побледнели?» «Ничего», — сказал отступник. «Все в порядке». В мозгу стучала одна единственная мысль. «Началось!»